Никита Киров. Я палач. Читает Максим Темников. Глава первая. Мой предок гордится мной. Прохрипел умирающий Влад Громов, лежа рядом с моим алтарем. Он смотрит на меня прямо сейчас. Что-то твой долбаный предок не торопится тебе помогать. Один из убийц рассмеялся и ткнул Влада стволом старой винтовки. «Он передал тебе подарок!» Влад что-то протянул в сжатом кулаке. Один из убийц машинально вытянул руку, и Влад вложил туда два колечка. Убийца испуганно вздохнул и заорал. «Твою ж!» Взрыв отбросил его в сторону горящей беседки. Второго убийцу швырнуло в пруд. Мой алтарь устоял. Только каменная свеча, единственная, что горела на нем, чуть пошатнулась. В ней моя душа. Я не твой предок, Влад, хотя ты и считал меня им. Я лишь душа проклятого палача, изгнанного в этот мир. Но знай, я тобой горжусь, как и всеми остальными. Клан горящего леса, в котором мой дух прожил почти сотню лет, Погибал на моих глазах. Все взрослые мужчины Громовых, одной из семей клана, лежали перед моим алтарем. Это была последняя линия их обороны. Здесь стояло святилище клана, в котором поселился я. Здесь они умерли все до единого, не желая сдаваться. Но бой продолжался. В двухэтажном доме, бревенчатом и массивном, то и дело слышались выстрелы. Наемники хватали детей, женщин и стариков, убивая всех, кто сопротивлялся. Ненавижу. Они считали меня своим предком, хотя я им не был. И я слышал, как прямо сейчас умирающие молят меня о месте. Но я всего лишь дух, что живет в алтаре. Если бы я мог, я бы прикончил всех, кто пришел сюда с оружием». Я умел это делать лучше, чем сам Влад, который сегодня на моих глазах прикончил не меньше десятка наемников. Я убил тысячи, только тех, кого я считал. За это меня и прокляли. К святилищу подходили еще наемники. Один крепкий здоровяк, у которого так сильно блестела лысина, что в ней отражался пожар в одной из пристроек, удивленно присвистнул. «Ого!» А Громова и правда крепкий орешек. Положили почти всю банду Тобиаса. Зато все сдохли. Похоже на крысенка хлипкий мужик пнул тело Глеба Громова. Ублюдок. Парню было всего восемнадцать, а он даже раненый прикончил троих. Лысый залепил крысенку по затылку. Прояви уважение. Они были в меньшинстве, но не сдались. Ладно. Где их наследник? «Найдите его тело!» «Его здесь нет!» Крикнул другой, который осматривал тела. Он сбежал. Лысый сплюнул. «Трус! Позорит семью и предка!» Он показал на мой алтарь. «Мы все равно его выследим, предок Громовых, и убьем. Его дух никогда не найдет дорогу домой. Все, сворачиваемся. Кого захватили, увозим». Лысый ушел, поправляя ремень с автоматом. Эх, слишком они полагаются на громострелы. Если бы дрались на мечах и топорах, но времена меняются, даже я, древний проклятый дух, это признавал. За лысым ушли и остальные, кроме Крысенка и еще одного, который в сумерках обшаривал тела, светя на них фонарем. Один раз он посветил на Крысенка. Насколько же у него отвратная морда? Сверные ублетки! Крысенок пнул еще чье-то тело. Он стал изображать голос лысого. Дох, предка, они тебя не опозорили. тфу на тебя. Он пнул изо всех сил мой алтарь, но только отбил ногу. Чья эта свечка горит? спросил он. Знаешь, сколько такие стоят? Второй со шрамом на щеке, показал на алтарь. — Их не делают уже лет пятьсот, с самого вторжения. Можно хорошо продать. — Кому? — спросил крысенок. Скажу, но половина моя. — Ладно, кто? — Ворон, — отозвался мужик со шрамом. — Который подбил нас на это дело? — Да, он собирает все эти деревенские святыни. «Бери эту свечку и...» Крысенок потянул ко мне руку в драной перчатке без пальцев. Погаснет огонь, и мне конец. Я опять буду скитаться, но на этот раз вряд ли найду себе пристанище. Кому нужен предок, который допустил гибель семьи? Мужик со шрамом захрипел и грузно упал на землю. «Напа...» Он не договорил. Крысенок обернулся, выхватывая револьвер но выстрелить не успел. Напавший ударил его ножом прямо в горло. Он вернулся. Трус, который бросил семью. Я не их предок, но осудил это. А ведь на этого высокого, сильного парня были большие надежды. Он был наследником Влада Громова и должен был сам стать главой клана. Но он сбежал перед боем. Тогда у меня не было к нему ничего, кроме презрения. Но он все же вернулся, хотя и слишком поздно. Ему досталось, я это видел. Светлые волосы были залиты кровью. Один глаз опух и покраснел. Вряд ли парень будет им видеть. Из простреленного бока тоже лилась кровь. Э, парень, ты не жилец. Жаль, ведь ты все же нашел в себе силы вернуться. Но ты умрешь вместе с остальными. «Тебя звали Павел Громов. Я запомню тебя, как и остальных. Если когда-нибудь встречу вашего настоящего предка, расскажу ему о вас все». Павел схватился за мой алтарь, чтобы не упасть, и всмотрелся в горящую свечу единственным зрячим глазом. «Дух предка», — сказал он слабым, срывающимся голосом, «я всех подвел». Я их оставил, избежал. Они все мертвы. Павел закрыл глаз. Но я знаю, как все исправить. Он вытер окровавленный лоб ладонью и занес ее над огнем свечи. — Дух великого предка, — начал он, — я отдаю тебе свою душу, я завещаю тебе свое тело.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 свернув свечу. Огонь, что горел почти сотню лет, погас. Но меня не изгнало. Я все еще здесь, рядом с алтарем. Слова, что он произнес, держали меня, а мою душу тянуло к телу. Почти как тогда, в тот самый момент, когда меня прокляли в моем мире. Только тогда я чувствовал, как душа покидала умирающее тело. А сейчас было наоборот. Сначала вернулась боль. Болел левый глаз, будто туда всадили ржавый раскаленный гвоздь. Болел бок, в котором засела пуля. Болела правая ладонь, обожженная огнем свечи. Боль, которую я так давно не чувствовал. И не только боль. Я чувствовал холодную землю и мокрую траву. Я чувствовал одежду, что прижималась к коже. Я чувствовал обувь на своих ногах. Я чувствовал, как пряжка ремня впивается в мое тело. Я чуял запах гари и очень слабый аромат цветов на его фоне. Я слышал чьи-то стоны. В моем рту была кровь, я ощущал ее стальной привкус. У меня снова есть тело, хотя ведьма говорила, что я навсегда останусь проклятым духом. Я вернулся, чтобы отомстить. Павел Громов умер и сильнее всего я чувствовал как он ненавидел всех кто напал на его рот, я и сам был бы рад отомстить, но теперь я разорву их голыми руками нужно только подняться простреленный бок болел слабее все вокруг раны онемело из за пожара поблизости мне должно быть жарко, но я чувствовал только холод надолго меня не хватит но раз уж меня призывали Я убью всех, кого достану. Громовы и их родственники Климовы из этого же клана думали, что я их общий предок. Почти сто лет я прожил в этом алтаре. Время отплатить за их доброту. — Тут кто-то еще! — раздался голос. — Этих двух трупов не было. Обыщите тут все. Я медленно отошел в кусты. Три наемника. У одного — дробовик, у другого — револьвер, у третьего — винтовка. Ха, в моем мире не было такого громострела. Но семья, в которой я жил, умела разбираться в оружии своего мира, а я внимательно следил за ними. Только сейчас мне оно не понадобится, да и стрелять я не умею. Нужно сделать все тихо, чтобы никто меня не услышал. Так убью больше перед тем, как это тело умрет». Парень с револьвером подбирался все ближе. В левой руке он держал фонарик, светя на кусты. Я медленно его обходил. Повезло, что Павел Громов был в хорошей форме. Если бы вместо него меня призывал Андрей, парнишка весом больше ста килограммов, меня бы уже обнаружили. Одна из черепах бултыхнулась в пруду. Наемник повернулся на звук, а я взял его за голову и с хрустом повернул. А вот это я не ожидал. Моя прежняя сила осталась со мной, потому что голова наемника провернулась ровно в противоположную сторону. Это радовало. Я оставил труп и медленно пошел вдоль живой изгороди. Уже темно, эти люди плохо видят в темноте. А я вижу. Правым глазом я вижу, как и когда-то давно, когда был человеком. А через ослепшие левы я вижу так же, как из огня свечи на алтаре. Мое зрение — духа, оно поможет мне в темноте. — Ты что там делаешь? — спросил наемник с дробовиком. Я быстрым шагом прошел сквозь кусты и так залепил ему в морду, что нос ушел глубоко в череп. — Неплохо, но остался последний. Я побежал к нему. Раненый бог завопил от боли. Но меня это не останавливало. Последний наемник вскрикнул и вскинул винтовку с перемотанным проволокой стволом. Плохо он следит за оружием. Я выбил его одним пинком и схватил наемника за теплое горло. Кто ты? прохрипел он. Я! Горло соднило, а голос хрипел. Но это мой собственный голос, а не голос Павла. Мой привычный и хриплый который так нравился Ханне. «Я — палач!» Я сжал пальцы до хруста и отбросил обмякшее тело. Что теперь? Повсюду лежали тела. В основном враги, но и Громовых погибло немало. Среди них женщины, кто не оставил своих мужей на верную смерть одних. Я знал несколько поколений этой семьи, и с каждым увиденным телом я все сильнее хотел уничтожить всех, кто пришел сегодня сюда с оружием. «Дух великого предка, в день своего совершеннолетия клянусь перед тобой, клянусь перед великим предком, что буду любить своего мужа и хранить...» «Занимайся лучше, Влад, ведь дух предка смотрит на тебя. Он будет гордиться мной, папа, обещаю. Я знал их всех лучше, чем какой-либо предок» которого здесь никогда не было. Но мой глаз духа показывал, что еще ничего не кончено. Врагов много, а они уводят пленных. Раненых, женщин, детей, стариков. Э, нет. Я здесь не только для мести. Выживших я тоже не брошу. Я шел к дому. Там трое, что склонились над деревянными обломками. Один глупо хихикал, а другой возмущался. — Сказано же было, спустить старика вниз. — Так я и спустил. Ржущий придурок показал на выбитое окно второго этажа. — Вместе с его креслом на колесиках. — Как тебе полеталось, старик? На земле лежал дед Матвей, патриарх рода. Ему больше сотни лет. А они выбросили его из окна вместе с креслом-каталкой. Я огляделся и взял воткнутый в стену сарая топор для рубки дров. Подойдет. Тем более когда-то я начинал свой путь палача с похожего. А скоро придет время более подходящего оружия. Нам нужно было привести его живым. Да похрену! Кому нужен этот старый пердун? Да он еще вроде живой. Потащили его. Он взял старика за ногу, а дед Матвей тихо застонал. Я уже был близко. Первым ударом топора я снес хихикающему ублюдку голову. Второй удар оказался слишком сильным. Угрюмый усатый мужик скосил глаза, глядя на застрявший топор в своей переносице. Но топорище лопнуло. Последний, рыжий тип с веснушками, полез за револьвером, но курок зацепился за ремень. — Стой! Или буду стрелять! — крикнул он. Я ударил кулаком. Да, как и раньше, все как в старые времена. Кулак пробил ему грудь, и я почувствовал, как под моими пальцами билось упругое сердце. Наемник выпучил на меня глаза, а я сжал пальцы в кулак, а потом выпустил обмякшее тело. Дед Матвей застонал еще раз. Он не жилец. В сто лет нельзя выпадать из окон. Я склонился над стариком и привстал на одно колено. Простреленный бок кольнуло еще сильнее. — Ты вернулся, Павлик? Прошептал он, щуря свои подслеповатые глаза. Мы думали, что ты нас бросил. Лишь бы дух предка увидел, что ты нашел в себе силы. Я уже здесь, старик. Прохрипел я. Он вызвал меня. А я пришел мстить. Я убью всех, кого найду. Так это ты? Матвей взял меня за руку своими скрюченными артритом пальцами: Защити тех, кто выжил! Отправляйся к Климовым! Они же тоже твои потомки! Не дай роду исчезнуть! Клянусь тебе в этом! сказал я. Дед умер, а я помню, как впервые увидел его еще шестилетним мальчишкой. Папа! Громко кричал он: Смотри! «Дух предка нашел дорогу домой!» «Зачем что? ты зажег свечу?» Закричал Федот Громов, который тогда был главой клана. «Ты знаешь, что это святотатство?» «Она сама загорелась!» Оправдывался маленький Матвей. «Это дух предка! Он вернулся к нам!» Суровый Федот подошел к алтарю и всмотрелся в огонь каменной свечи, который загорелся, когда я вселился в нее. «Мать — Мать! — крикнул Федот радостным голосом. — Собирай весь клан! У нас сегодня праздник! — Что случилось? — Дух предка нашел дорогу домой! Он теперь с нами! Это было давно. Алтарь ждал предка, который никак не мог найти дорогу, а пустое место занял мой блуждающий проклятый дух. Я шел дальше. Еще много врагов и так много предстоит сделать я видел их впереди за домом и за деревьями они вели пленных и сажали их в странные железные повозки без лошадей у громовых таких не было на них прибыли наемники врагов еще много десяток против меня одного надеюсь хоронить их буду не я я палач а не гробовщик. Я перехватил одного из них, хлюпика с насморком, возле кустов, и сломал ему спину коленом. Он только тихо хрюхнул и сдох. Еще два у меня на пути. Тащили связанного Варга. Это прозвище. Вообще-то его зовут Юрий, и он из семьи Климовых, родственников Громовых. Чуть младше Павла, и они вроде даже были друзьями. Его я тоже не брошу. Первому я сломал шею, выхватил из ножен на поясе кинжал и всадил в грудь второго. На все ушло меньше секунды. — Ты вернулся? — спросил Варк, глядя на меня удивленными глазами. — Мы думали, что ты... — Помалкивай, — потребовал я. — Возьми громострел и засядь в кустах. Стреляй, когда потребуется. — Громострел? Молчи. Я разрезал ему веревки и пошел к следующей цели. Наемников все меньше и меньше. А моя охота еще продолжается. — Где вы там? Хромающий мужик уставился на тела. Я схватил его сзади, зажимая рот, чтобы не орал, и всадил ему нож под затылок. Еще шестеро, включая главаря. Пятеро. Этого здоровяка я повалил и прикончил ударом ноги в голову но она лопнула со слишком громким хрустом. Меня заметили. «Кто там?» — крикнул главарь наемников. «Выходи!» Я его уже видел сегодня. Тот самый лысый, который был возле алтаря. Сейчас он наблюдал за погрузкой пленных, не сразу заметив, что его отряд сильно уменьшился. Выжившие наемники наставили на меня оружие. А семья не верила своим глазам. «Это трус!» — проговорил кто-то и осекся. «Это Павлик! Он вернулся!» «Дух предка увидит твою храбрость!» «Он вернулся!» «А ты хорош!» — сказал Лысый, присматриваясь ко мне повнимательнее. «Я думал, ты трус, но...» «Ладно, какая разница, что я думал?» Насчет тебя особые условия...» Он достал револьвер и взвел курок. Я медленно выпрямился, будто собирался встретить смерть. Но я был палачом. А палачом в моем мире называли не того, кто вешал приговоренных, кто рубил им головы или пытал на потеху толпе. Палачом у нас был тот, кто сам искал преступников и выносил им приговор. Нас долго этому учили. И силы, что мы постигали, привязывали к нашей душе чтобы даже после смерти мы не забыли нашу работу. Даже проклятие не в силах разрушить связь с моим оружием. Я вытянул правую руку в сторону. — Давай же, дружище, возвращайся ко мне. — Ты не будешь мучиться, — продолжал лысый. — Ценю твою храбрость, так что убью одной пулей. — Только какого хрена? — Кто-то из наемников, кто был близко. Отшатнулся так резко, что споткнулся и растянулся на земле. Другой громко икнул. Оружие вернулось ко мне. Мою правую руку оттягивал верный корнифекс, топор, что когда-то привязали к моей душе. Он тоже принял проклятие и откликнулся, стоило его позвать. Здоровенная секира с красным, немного прозрачным лезвием, которое было острее бритвы, гудела в нетерпении, ожидая снова пролить кровь. Хотя я собирался рвать всех голыми руками, топор подойдет лучше. — Что это за хрень? — спросил седой наемник, целясь в меня из револьвера. Ствол мелко дрожал. — Лучше сдохните сами, — сказал я. — Будет не так больно.